но у меня создалось впечатление, что эту же картину я смотрю под другим углом зрения, издалека и издалека. Создалось в тот момент, когда я убедился, что она существовала не для меня одного. Увиделся же я в этом к великому моему изумлению несколько месяцев спустя, когда заговорил с Альбертиной о том, как состоялось наше знакомство, и она напомнила мне об Экклере. а подарено мною цветке, обо всем, что не то чтобы имело значение для меня одного, но что, как я полагал, видел только я, и, однако, неожиданно для меня в особой записи сохранила память Альбертины. Уже в день первого знакомства, когда, вернувшись к себе, я смог охватить взглядом принесенное с собой воспоминание, я понял, как отлично удался фокус. Понял, что разговаривал с девушкой, которая, благодаря ловкости фокусника, ничего общего не имея с той, за кем я так долго следил на берегу моря, подменила ее. Впрочем, я должен был бы это предвидеть, ведь девушка с пляжа была мною выдумана. Тем не менее, раз я в беседах с Эльстиром отождествлял ее с Альбертиной, я осознавал свой нравственный долг перед ней — быть верным. в любви к Альбертине воображаемой. Пусть помовка совершена заочно. Все равно мужчина обязан жениться на той, кого ему высвотали. К тому же, несмотря на то, что мою душу покинула, пусть хоть на время тоска, усмиренная воспоминанием о благовоспитанности девушки, об ее выражении вполне заурядной и об огромном виске, это же самое воспоминание будило во мне другое чувство. Чувство, правда, нежное и ничуть не мучительное, близкое к братскому, но со временем могшее стать не менее опасным, ибо оно поминутно рождало бы во мне потребность поцеловать эту новую девушку, хорошие манеры, застенчивость и для меня неожиданная незанятость, которые останавливали бесполезный полет моего воображения и вызывали у меня по отношению к ней умиленную благодарность. Да и потом, поскольку память, тотчас начинает проявлять негативы, существующие совершенно независимо, нарушает всякую связь между сценами, нарушает ход событий, изображенных на негативах, то последний из показываемых ею не уничтожает предшествующих. Рядом с обыкновенной, трогательной Альбертиной, с которой я разговаривал, я видел таинственную Альбертину у моря. Теперь это были воспоминания, то есть портреты, каждый из которых казался мне не более похожим, чем другой. Прежде чем покончить с нашим первым знакомством, я хочу еще только отметить, что когда Альбертина ушла из мастерской Эльстира, я, пытаюсь вообразить родинку у нее под глазом, видел эту родинку у нее на подбородке. Вообще, когда я потом виделся с Альбертиной, я всякий раз замечал эту родинку, но моя блуждающая память водила ею потом по лицу Альбертины и помещала то здесь, то там. обманувшие мои ожидания Бальбекская церковь не убила во мне мечты о поездке в Кемперле, в Понтавен и в Венецию. И точно так же, несмотря на разочарование постигшие меня, едва я обнаружил, что мадемуазель Симоне очень мало отличается от других девушек, Я утешал себя, что, по крайней мере, пусть сама Альбертина не оправдала моих надежд. Благодаря ей я могу свести знакомство с ее подружками из стайки. Первое время я все же в этом сомневался. До ее отъезда оставалось еще много времени, до моего тоже, и потому я счел за благо не стараться попасться ей на глаза, а ждать случая. Но у меня возникли большие опасения, что даже при ежедневных встречах она будет отделываться ответом на мой поклон издали, и тогда этот случай, хотя бы он и представлялся мне каждый день, ничего мне не даст. Вскоре, дождливым и прохладным утром, меня остановила на набережной девушка в шапочке и с муфтой, до такой степени не на ту, которую я видел у Эльстира, что казалось просто немыслимым признать ее за одно и то же лицо. Все-таки мне это удалось, но в первую секунду я растерялся, и эта моя растерянность, должно быть, не укрылась от взгляда Альбертиной. Я вспомнил ее хорошие манеры, которыми она меня так поразила у Эльстира, и поэтому сейчас меня особенно удивили грубый ее тон и замашки стайки. Да и висок уже не являлся центром внимания и не ручался за то, что это Альбертина, то ли потому, что я смотрел на нее с другой стороны, то ли потому, что его прикрывала шапочка, то ли потому, что он не всегда был багров.